Глава 18 Я потерялся в пространстве. Картинки мелькали и мелькишили перед глазами. Меня удерживал на месте только ремень безопасности. Машина так и кувыркалась вниз, и, казалось, конца этому падению не будет. В какой-то момент один из магов-гвардейцев швырнул куда-то зеленое плетение, и кувыркание резко замедлилось, а через пару оборотов машина остановилась. Положение, правда, подкачало. Рыши вниз, но хоть так. Лево, коротко, скомандовал Карим. Водитель осторожно приоткрыл свою дверь, но в нее тут же ударил выстрел. Боец рывком закрыл дверь, понимая, что броня выдержит. Карим потянулся к своей двери, но картина повторилась: противник явно хорошо подготовился. Единственное, что давало нам шанс, это то, что оба выстрела были сделаны хоть и с разных сторон, но снайперы засели где-то впереди. «Багажник», — бросил Карим, словно прочитав мои мысли. Кто-то из сидящих сзади бойцов осторожно приоткрыл багажник изнутри, выстрелов не последовало. «Выходим, живо», — рявкнул Карим. Двое сидевших сзади бойцов вывалились наружу и тут же присели за машиной. Они развернулись к нам фактически спиной, взяв на прицел местность, каждый в своем секторе. В следующем вылезли мы, Сасан. Когда машину покинул Карим, последним, как и полагается командиру, на прикрытом бронёй внедорожника пятачке стало тесно. Мы оказались на небольшом уступе дорожной насыпи. От асфальта нас отделяло метров десять пологого склона, от равнины внизу еще метров пятнадцать. Предназначение нашего уступа стало понятным. Стоило заметить открытую трубу в человеческий рост диаметром в тридцати метрах впереди. «Это водоотвод, похоже, который востребован в сезон дождей». «Харшал, проверь коллектор», — приказал Карим. Один из гвардейцев распластался на земле и шустро пополз в сторону трубы. Поверх его головы маг запустил какое-то хитрое зеленое плетение. Оно достигло коллектора первым и преобразовалось в своеобразную гигантскую мясорубку — Диаметром лопасти плетения были чуть меньше трубы, но увернуться от такого нереально. Артефактный щит это плетение, может быть, и не пробьет, но вспышка защиты все равно выдаст человека, если там кто-то есть. Гвардеец тем временем преодолел уже треть расстояния до коллектора и полностью вышел из тени защиты машины. Звук одинокого выстрела совпал со вспышкой его щита. Артефакт выдержал. На этот раз у всех моих людей, в том числе и у тех, кто ехал в микроавтобусе, была защита шестого ранга. Вопрос был только в том, сколько выстрелов еще он отклонит. Это ведь только начало, весь бой впереди. Снизу тоже застучали выстрелы, но ползущего плашмя бойца они достать не могли. Они и нас-то не доставали, хотя мы всего лишь присели за машиной. Карим сплел свой синий щит и прикрыл им ползущего бойца. Следующий выстрел отразил уже щит Карима. На этот раз снайперы работают из чего-то попроще. Похоже, раз даже щита пятого ранга достаточно. Гвардеец достиг трубы, осторожно заглянул внутрь и быстро скрылся в темноте. Через десяток секунд он выглянул оттуда и призывно махнул рукой. «Я иду первым», — сказал Карим. «Со мной двое. Как пройдем, следом остальные. Я прикрою вас уже оттуда». Где-то позади нас завязалась перестрелка, значит, и в микроавтобусе кто-то из наших выжил. Хорошая новость. У меня пока не было времени задуматься об их судьбе, но у нас в бронированном джипе всяко больше шансов было, чем у них в обычном гражданском микроавтобусе». «Шустрее!» — рыкнул Карим. Он упал на живот и пополз, к нему тут же пристроились ближайшие бойцы. Синий щит засиял над ними практически сразу. Щиты за спину потребовала Асан, Из гвардейцев с нами остался маг, и мы все трое были четвертого ранга. Хорошо, что мы все маги. Плохо, что все слабые. Гвардеец маг выплюл свой зеленый щит и растянул его по багажнику машины. Я и Ассан накинули сверху свои щиты. Я пока работал только синим цветом. Ситуация была еще не настолько критичная, чтобы рисковать раскрытием». Как минимум, пока живы наши защитные артефакты, в этом смысле нет. Едва мы закончили, как машину подкинула и на нас вдохнуло жаром. Гранатометчики сюда добрались. Похоже на то. Придется рискнуть, вздохнула Асан. Шахар, ползешь в центре и прикрываешь щитами себя в первую очередь. Тунор, мы ставим свои щиты над щитом господина. Лучше с перекрытием. Гвардеец Мак молча кивнул. Пошли, скомандовала Асан. Я плюхнулся на пузо, растянул над головой синий щит и пополз. По бокам от меня пристроились Мак и осан Медленно. Пятой точкой чую, не успеем мы уйти. Стоило нам отползти на пару метров от машины, как ее подкинуло в воздух сразу несколькими попаданиями, и волна жара прокатилась над нами. Я уткнулся лицом, шлемом точнее, в землю и почувствовал, как трещат волоски и обугливается открытая кожа на кистях. «Щиты нас немного прикрыли, конечно, но далеко не полностью, а артефакты, столь мизерную опасность для жизни, и вовсе проигнорировали. «Вперед, вперед!» — приглушенно рыкнула Асан, стоило жару чуть схлынуть. Еще через несколько метров защелкали выстрелы по нашим щитам. Я стиснул зубы и продолжил вливать силу в свое синее плетение, держал максимальный поток, какой только мог зачерпнуть из источника». Если это обычная снайперская винтовка с прицельной дальностью в 200-300 метров, щиты четвертого ранга должны выдержать. Умом я понимал, что есть еще и защитные артефакты, и уж они точно не позволят нас прикончить. Но только что сожженная кожа рук как-то поколебала эту уверенность. А вдруг опять не сработают? «Да и честно сказать, это на учениях легко рассуждать». А под плотным огнем противника, от которого невозможно спрятаться, я оказался в первый раз. Даже в родовом поместье не было так страшно. Эти несколько секунд показались мне вечностью. А потом Карим, видимо, достиг трубы, развернулся и прикрыл нас своим щитом. «Пятый ранг обычная снайперка точно не пробьет». Я выдохнул и быстрее заработал локтями и коленями. Едва мы доползли, как гвардейцы практически тут же оттеснили нас с в вглубь, в темноту коллектора, и встали так, чтобы прикрыть своими телами. Карим же просто развернулся к нам, повесив щит себе за спину. «Тунор, принимай командование», — сказал он. «Я и Харшал, останемся прикрывать. Остальные уходят по коллектору на другую сторону дороги. Я только сейчас заметил болезненную гримасу командира». И то, что стоит он фактически на одной ноге. Как так-то? Артефактные щиты шестого ранга, да еще и с почти полным зарядом, можно пробить только специальными боеприпасами. Тут даже крупнокалиберные снайперки самой по себе мало. Да будь здесь такое. Нас давно бы перещелкали всех. Или как раз убедившись, что обычные боеприпасы не работают, снайперы расчехлили неприкосновенный запас? А почему тогда Карим, а не я? например. Он стоял здесь на виду и прикрывал щитом нас, а не себя. Поэтому именно на нем снайпер опробовал спецбоеприпасы. Хотел бы я сказать, нахрена он вообще подставлялся, если у щиты рангом ниже артефактных. Да только он мне сейчас вполне возможно жизнь спас. И собирается спасти еще раз, оставаясь здесь на верную смерть. Шахар, отставить сожаление, рявкнул он, заметив мой взгляд. Это не наемничья шваль. На нас напала гвардия Ариста. Если в итоге уцелеешь хотя бы ты, это будет чудо. Асан сжала губы, а я лишь молча кивнул. Гранатометы, которые уничтожают бронированную машину и спецбоеприпасы, пробивающие защиту артефакта шестого ранга, это далеко за гранью оружия, разрешенного гражданским». И даже для аристократов применение подобного вооружения требует серьезного обоснования, если это не родовая земля. Никого из нас оставлять в живых нападающие явно не планируют. Впрочем, если это опять домаяти, неудивительно. — Время теряем! — вновь рыкнул Карим. — Тунор, вперед! Маг молча хлопнул по плечам остающихся и, махнув нам рукой, побежал в темноту коллектора. Асан последовало за ним. Я пристроился следом, и еще двое бойцов замыкали группу. За нашими спинами раздались первые выстрелы. Рам вел микроавтобус сам, поэтому только он и заметил краем глаза вставшего на колено бойца с гранатометом на плече. Противник сработал очень быстро и профессионально. Он показался на обочине только тогда, когда уже невозможно было увернуться. Единственное, что Рам успел сделать, это утопить газ в пол. Гражданский микроавтобус толком не ускорился за эти доли секунды, но даже той пары метров, что выиграл Рам, хватило, чтобы снаряд вылетел микроавтобусу бок не по центру, а почти в хвост. «Не двигаться!» — рявкнул Рам, пытаясь удержать микроавтобус на дороге. Машина пылала и скребла по асфальту железом задней части кузова, осевшей и пошедшей юзом. Бойцы вцепились во что нашли, и молча пытались удержаться. Через пару секунд сзади их еще и подпихнул кувыркающийся джип, дополнительно усложнив диверсанту задачу. «На выход!» — скомандовал Рам. Он быстро перекидывал передачи вниз и осторожно подтормаживал уже почти не откликавшимися тормозами. К этому моменту скорость он сбросил достаточно, чтобы бойцы не разбились при прыжке. Командир малой диверсионной группы распахнул боковую дверь и первым нырнул вниз с насыпи. За ним последовали все диверсанты один за другим. Замешкались только двое гвардейцев. «С этими будут проблемы», — отметил Рам про себя. «И дело не столько в их подготовке, сколько в том, что они привыкли к совсем другому стилю боя. Это не его люди, которые понимают его с полувзгляда». «Живее!» — вновь рявкнул Рам. Он продолжал борьбу с виляющим подбитым микроавтобусом и каким-то чудом все еще удерживал его на дороге. Когда последние пассажиры покинули салон, Рам чуть-чуть для пробы дернул ручник. Тормоза уже отказали совсем, жидкость вытекла, видимо. Однако ручник отозвался, как ни странно. Рванув ручник со всей дури и выжив сцепление, Рам крутанул микроавтобус на 180 градусов, распахнул свою дверь и выпрыгнул наружу. Вовремя. Он не прокатился и двух метров вниз по насыпи, когда микроавтобус разлетелся с железной шарапнелью от прямого попадания гранаты, которая взорвалась уже внутри салона. Рам накинул на себя цилиндрический магический щит, продолжая катиться с насыпи вниз. Он заметил группу своих ребят. Те уже залегли в небольшой канаве на уступе, но они были довольно далеко и помочь прямо сейчас ему не могли. Разве что огнем давили тех, кто стрелял снизу, но для щита пятого ранга автоматный огонь ни о чем. Его больше беспокоили гранатометчики. Скатившись на уступ, Рамп вскочил на ноги и в полный рост, не снимая щита, побежал к своим. Плюхнувшись на живот рядом с группой, он растянул свой щит над всеми бойцами и спросил состояние. — Трое наших легко ранены, — ответил ему командир малой группы. — Двое гвардейцев убиты первым взрывом еще в автобусе. Бой только начался, а из десяти человек, которые выехали на микроавтобусе из Лакхнау, в строю полноценно только пятеро. «Спускаемся», — принял решение Рам. «С той стороны дороги сейчас гранатометчиков подтянут, и нам тут совсем кисло станет. Идем двумя группами». «Каджи, прикрываешь первую группу? Я спущусь со второй». «Пошли, пошли!» Трое диверсантов практически одновременно прыгнули вперед, сгруппировались и покатились вниз. Мак тут же повесил магический щит в трех метрах от себя, прямо перед бойцами, и с отставанием в секунду повторил их маневр. Группа катилась вниз, щит двигался вместе с ними. Оставшиеся на уступе давили неприцельным огнем засевших внизу бойцов противника. Рам бросил взгляд на оставшихся бойцов. Двое из них были гвардейцами, непривычными к схемам работы диверсантов. «По моей команде повторяете их маневр. Я работаю в этой связке магом», — пояснил им Рам. Гвардейцы и оставшийся диверсант почти синхронно кивнули. Они продолжали поливать огнем лес, прикрывая спуск первой группы. Когда первая группа скатилась до конца и скрылась за первыми деревьями, Рам закинул автомат за спину и скомандовал «Вперед!» Коллектор вывел нас на другую сторону дороги буквально за полсотни шагов. Здесь второй части насыпи не было, вместо уступа мы попали сразу в лес. Тунор притормозил движение отряда перед выходом из трубы и сделал жест одному из неодаренных бойцов проверить обстановку. Сам он сплел и держал на готове щит, готовый в любой момент прикрыть нас или разведчика. А сам тоже держал и щит на готове. А я уже начинал подумывать о применении своей полноцветной магии. Если это действительно гвардиаристы, у них могут быть сильные маги, от которых даже наши артефакты не спасут. Да и пробили же как-то артефакт Карима. Мой полноцветный щит тоже не гарантия. Но два шанса всяко лучше одного. Наш разведчик скрылся в зарослях и тревожных сигналов не подавал, Нор вместе с оставшимся бойцом тоже осторожно двинулся вперед, сделав жест нам Сасан, пока оставаться на месте. «Нельзя! Меня внезапно накрыло такой тревогой, что проигнорировать это было невозможно. «Прочь отсюда, быстро!» — крикнул я, уже начиная разбег. Сасан и гвардейцы среагировали моментально. Они рассыпались в разные стороны веером практически. Через секунду в коллектор влетел снаряд — И оглушительный взрыв за спиной, усиленный гулки мехом коллектора, придал нам всем хорошего такого ускорения. Меня протащило по кустам и впечатало в толстый ствол дерева. Хорошо хоть уже на излете, а то так и хребет сломать недолго. «Прочесать местность!» — раздался вдалеке чужой командный голос. «А вот и враг». Я осторожно сполз в ложбинку между корнями дерева, Сгреб на себя весь лесной мусор, до какого дотянулся, и принялся выплетать невидимость. «Уже полноцветная, разумеется. Ситуация-то хуже не придумаешь. Один в лесу, под прицелом чужой гвардии. Если не применить свой главный козырь сейчас, то потом его применять будет некому». Неподалеку от меня раздался приглушенный стон. «Асан!» «Да забытые боги тебя побери, старуха! Почему именно ты приземлилась так неудачно? Чтобы боевой маг такого уровня в крайне рискованной ситуации не мог сдержать стон, это как минимум открытый перелом должен быть!» Я ужом вывернулся из своего убежища и пополз на звук. Невидимость я на себя уже успел накинуть, да только в движение она на четвертом ранге так себе работает. Попадись я сейчас на глаза внимательному противнику, заметят неизбежно. Но и бросить ее я не могу. Она прикрывала меня сначала в родовом поместье, потом в лесу. Она делилась со мной тайнами своего рода и еще много чем готова была помочь мне. «Так да дьяволу пользу! Я привязался к ней и просто не хочу ее терять. К тому же над нами еще не стоят враги с оружием. Можно рискнуть». Повезло, что осан упала относительно недалеко от меня, метров десять всего проползти пришлось. И да, она лежала на боку, баюкала руку, из которой торчал обломок кости и изо всех сил сжимала зубы. Вторая ее рука светилась желтым, но это свечение то и дело меркло и мерцало. Кровь она кое-как остановила, но больше, похоже, ничего сделать прямо сейчас не могла. Только глянув на нее и увидев ее лицо вместо темного пластика забрала, я понял, что и свой шлем где-то в полете потерял. Автомат тоже. У меня только пистолет в застегнутой кобуре остался, как и у Асан, собственно. Я обнял ее сзади, стараясь не задеть сломанную руку, и принялся вновь выплетать невидимость. Уже под другую конфигурацию наших тушек. Это один я мог свернуться клубком и тем самым сильно уменьшить площадь, которую нужно прикрыть. А с мы лежали, вытянувшись в полный рост фактически. Ладно, хоть почти вплотную к мощному дереву, не наступит на нас никто случайно. Ассан замерла, забыв даже как дышать, глядя на разноцветные нити моего плетения. Просто молчи и не шевелись, шепнул ей на ухо я. Не заметят. Я замкнул невидимость вовремя. Едва уловимый шорох чужих шагов раздался буквально в пяти метрах от нас. Еще через пару секунд мимо нас прошел первый противник. Координатор сидел в небольшом микроавтобусе рядом с двумя операторами, которые уткнулись в мониторы. На мониторы были выведены в реальном времени кадры съемки разведывательных дронов. Эти птички представляли собой сплав технологии и магии. Магия заменяла те технические детали, которые еще невозможно было сделать компактными. В частности, вместо камеры использовалось плетение дальновидения, а энергетическую подпитку магия обеспечивали напрямую. Повезло еще, что у отряда раджат не было с собой глушилок, а то львиная доля энергии ушла бы именно на пробитие волновой блокировки. Но даже так полет дронов был возможен в течение максимум получаса, а дальше им требовалось дорогостоящее техобслуживание. Сегодня дроны уже сожрали очень приличную сумму, за которую координатору еще предстояло отчитываться. И эта перспектива вызывала только отвращение. Если задача не будет выполнена, он до конца жизни не расплатится за такую растрату ресурсов. Основная фаза операции закончена. Оттягивать доклад больше нельзя. Наследник клана и так будет недоволен. Сделав глубокий вдох, координатор поднял трубку стоящего рядом массивного телефона и набрал номер. Тоже недешевое удовольствие, но спутниковая связь во всех подобных операциях была неизменным требованием главы клана. «Докладывай!» — раздался голос наследника клана. «Шахар Раджат вышел из Лакнау на двух машинах», — начал координатор. «Мы встретили их на 135-м километре от Амрита». Отряды из обеих машин уничтожены частично. Подтверждены в общей сумме семь смертей. Ушли от пяти до семи человек. «Что с шахаром?» «Среди подтвержденных тел его нет», — ровно ответил координатор. «Проклятие!» — выдохнул наследник клана. «Что с численностью ушедших? Почему такой разброс?» «Пять стволов подтверждены». Если Шахар-Раджат и Асан-Муи взяли в руки оружие, то ушедших пятеро. Если они, как и большинство гражданских магов, стрелять не любят, то их семеро. След взяли? Взяли. По следу ушла группа Зурвана. К ним присоединились двое магов-следопытов. Фору у беглецов около получаса. Доклад от группы преследования ожидаем не раньше, чем через пять часов. Хорошо. Сворачивайтесь. Следы по возможности зачистить. Как только поступит новая информация, жду от тебя звонка в любое время дня и ночи. Ты меня понял? Так точно, господин. Работайте.